4. Выбор Геракла. Марк закрыл лицо руками и застонал. Судьба Рима выглядела плачевной и приводила его в отчаяние, и виной тому были не чума Антонина, и не растущая угроза нашествия варваров с севера, а скорее пирушка, которую закатил его брат Луций Вер. Луций и Марк люди с диаметрально противоположными характерами, несмотря на совместное управление империей С течением времени они все больше отдалялись друг от друга. Если Марк углубился в изучение философии, найдя в нем руководство к жизни, то Луций прославился гедонистическим образом жизни и склочным характером. Семейные узы римских аристократов представляли собой сложное хитросплетение. Луций не только был сводным братом Марка, но и стал его зятем после женитьбы на дочери Марка Луцили. Поэтому можно сказать, Что Марк смотрел на него скорее как на сына, нежели как на брата. После того, как его провозгласили императором, Марк сразу же назначил Луция соправителем, и это был беспрецедентный случай в римской истории. Луцию присвоили фамилию Марка, Вер. Ранее он был известен как Луций Цейони Коммот. Будучи красивым и харизматичным молодым человеком, Луций, похоже, чувствовал себя в пурпурной мантии императора комфортнее, чем Марк. Он был гармоничной личностью, с добрым нравом. Высокий и статный, как и полагается царственной особе, он также производил впечатление умного человека, о чем свидетельствовал его несколько массивный лоб. Ему было позволено носить длинную бороду, похожую на ту, что носили варвары. Свои желтые волосы, которыми луцей гордился, он посыпал золотой пылью, чтобы они выглядели еще ярче и желтее. Хотя Луций, как и Марк, носил титул императора, вне всякого сомнения, он подчинялся Марку и выполнял его распоряжение подобно губернатору провинции или лейтенанту в армии. Одна из причин, по которым Марк назначил Луция соправителем, заключалась в том, что последний так или иначе имел притязание на трон, ведь его биологический отец умер прежде, чем стать преемником Адриана. Марк поступил мудро, убедив сенат в необходимости разделения власти со своим братом, мотивируя это желание предотвратить восстание оппозиционных фракций. Больше всего сенат опасался гражданской войны, которая неминуемо приведет к расколу империи, и эта мера позволила бы укрепить политическую стабильность. Также существует предположение, что Марк принял такое решение из-за слабого здоровья. Луций, будучи моложе Марка на 9 лет и обладая крепкой физической формой, заранее готовился пережить Марка и стать его преемником. Такой исход предопределял их статус соправителей, то есть в случае внезапной смерти одного императора, другой останется у власти, чем снизит риск возникновения смуты в связи с притязаниями на трон. Кроме того, историк Коссидион описывал Луция как более молодого и жизнеспособного правителя. больше подходящего для военных предприятий. Насколько известно, Луций в молодости не соприкасался с военной службой, но с самого начала снискал большую популярность среди легионов, чем Марк. Его отец прослужил какое-то время в качестве военачальника и губернатора Паннонии. Как только Марка и Луция провозгласили императорами, Марк отправил Луция в качестве представителя по военным вопросам для командования легионами от своего имени. По всей видимости, Марк и его советники прочили Луцию карьеру военного начальника. Но как оказалось, на эту должность он был непригоден, поскольку зачастую вел себя безответственно и недисциплинированно, кутил и развлекался с друзьями. И в самом деле Луций был известен своей страстью к экстравагантным пирам, чего не скажешь о его брате. На одно из таких пиршеств ушла почти половина годового содержания целого легиона, что сильно обеспокоило Марка. Большую часть денег потратили на чересчур дорогие подарки гостям. В первую очередь это были изысканные разделочные ножи, блюда, животные коллекция птиц и прочих четвероногих зверюшек. Следом он дарил красивые кубки из полудрагоценных камней и александритов, серебряные, золотые и украшенные драгоценными камнями чаши, венки с вплетенными в них золотыми лентами, внесезонные живые цветы и золотые вазы с редкими мазями. Для развлечения гостей устраивались гладиаторские бои, пили вино и играли в кости до рассвета. А после пира гости уезжали на повозках, запряженных мулами с серебряными уздечками, которые тоже оставались у них в качестве подарка вместе с прислуживающими им красивыми молодыми рабами. Друзей не купишь, но роскошь привлекала свиту алчных и распущенных нахлебников, которые будили худшие черты характера Луция. В жизнеописаниях Августов сводный брат Марка изображен в очень негативном свете, как тщеславный и сладострастный паяц, что резко контрастировало с портретом Марка истинного стойка. И даже если пороки Луция могут быть несколько преувеличены, описание его характера и образа жизни все таки содержит зерно истины. К примеру, несмотря на то, что Луций был соправителем Марка почти 10 лет, Ему отводится весьма скромное место в размышлениях. Марк заявляет, что он благодарен судьбе за брата, который своим нравом мог побудить меня позаботиться о самом себе, а вместе радовал меня уважением и теплотой, возможно, намекая этим тонким комплиментом на обратное. Скорее всего, он имеет в виду, что наблюдая, как пороки его братца переходят все мыслимые границы, он исполнился решимости укрепить собственный характер. Тем не менее, Марк был рад, что Луций оставался предан ему и демонстрировал уважение и теплоту, а не способствовал расколу империи, принимая сторону оппозиционных сил. Мы видим, что спустя шесть лет после смерти Луция возникла угроза гражданской войны. На Марка ополчился его самый прославленный полководец Авдий Касий. В молодые годы Марк и Луций разделяли любовь к охоте, борьбе и другие увлечения. Кроме того, оба изучали философию стоиков. Однако в то время, как Марк со всей головой ушел в изучение риторики и философии и усердно трудился, прокладывая себе путь наверх на государственной службе, Луций, похоже, все время проводил в праздности, посещая гонки на колесницах, гладиаторские бои и устраивая банкеты с друзьями. Марк же тем временем корпел над книгами, приобретая жизненно важные знания в области римского права и правительственной бюрократии. Можно сказать, что Луций работе предпочел удовольствие, а Марк наоборот. Насколько я понимаю, Луций всю свою жизнь провел в погоне за пустыми развлечениями. Это было средством избежать эмоциональной боли. Современные психологи знают, что люди зачастую приобретают привычки, которые доставляют им удовольствие, от погружения в социальные сети до употребления кокаина как способа отвлечься от давления неприятных эмоций. В случае с Луцием, скорее всего, алкоголь и другие развлечения были для него бегством от императорской ответственности. Далее мы увидим, что в самом удовольствии нет ничего плохого до тех пор, пока у нас не разовьется такая тяга к нему, которая заставляет забыть о своих обязанностях. или заменяет здоровые и наполняющие нас удовлетворенностью от жизни занятия. Гонка за пустыми приходящими удовольствиями никогда не приведет к истинному счастью. Однако оно дает иллюзию счастья, выдавая себя за то, чем не является. Мы же в жизни ищем чувство подлинного счастья или удовлетворенности того, что стоики называли эвдемония. Илуций, похоже, искал его, но не в тех местах, забавляясь кровавой бойней на арене. Засыпая своих сомнительных друзей дорогими подарками и напиваясь до беспамятства, конечно, любовь испорченного римского императора к пиршествам может показаться крайним проявлением гедонистического подхода к жизни, но в основном психология желания сегодня мало чем отличается от древности. Люди все еще путают удовольствие со счастьем и часто с трудом представляют альтернативы в жизни. Стоики же напротив внушали Марку что мы все ищем глубинного и постоянного чувства удовлетворенности жизнью. Они внушали ему, что этого можно достичь только путем реализации нашего внутреннего потенциала и исследования нашим фундаментальным ценностям, не давая себя сбить с пути поверхностным чувствам. В связи с этим жизни Марка и Луция разошлись в диаметрально противоположных направлениях. В этой истории есть что-то до странности знакомое. Фабула о противоположных путях наших двух молодых цезарей соправителей могла быть заимствована из басни. И действительно, Марк скорее всего думал о своем брате, посещая лекции Аполлония и других стоиков и внимательно слушая их наставления о том, как сделать философию своим образом жизни. Они рассказывали историю, известную как Выбор Геракла. Это античная аллегория о выборе жизненного пути. Играет особую роль в истории стоицизма. Начинается она тем, что совершенно случайно вскоре после кораблекрушения Зенон нашел и прочитал вторую книгу Ксенофонта «Меморабилии». В книге рассказывается о том, как Сократ доказывал, что умение владеть собой делает людей добрыми и благородными, а гонка с удовольствиями нет. Сократ начинает цитировать известный стих Гесиода: "Можно порока набрать легко, хоть целую кучу" Путь к нему гладкий ведет, и живет он от нас очень близко. Пред добродетелью шпот положили бессмертные боги. Только тропинкой крутою и длинной дойдешь до неё ты, очень неровной сначала, когда же достигнешь вершины, станет легка добродетель, тяжелую бывшая прежде. Затем он продолжает свое повествование о выборе Геракла, так как его рассказал ему Продик Скиоса. Один из самых высокоуважаемых древнегреческих софистов. Как-то шел молодой Геракл по незнакомой дороге, которая привела его к развилке. Сел он и стал думать о своем будущем. Не зная какую дорогу выбрать, он вдруг увидел двух таинственных богинь, которые неожиданно возникли перед ним. Первая соблазнительная красавица была изысканно одета. Ее звали Какия, хотя она утверждала, и это было ложью, что друзья ее величают Эвдемонии, что означает счастье и блаженство. Она подошла вплотную к Гераклу и стала очень настойчиво упрашивать его следовать за ней по пути, который вел, как она обещала, к самой легкой и приятной жизни, то есть по наикратчайшему пути к истинному счастью. Она обещала ему, что он будет жить как царь, избегая каких бы то ни было трудностей и наслаждаясь роскошью, превосходящей самые смелые мечты. И всё это он получит за счет труда других людей. Выслушав ее, Геракл приблизился ко второй богине, Арете, которая была не так хвастлива и намного скромнее своей спутницы, но светилась естественной красотой. К его удивлению, лицо ее было серьезно. Она предупредила его, что ее путь лежит совсем в ином направлении. Он будет труден и долог и потребует много усилий. Проще говоря, она прочила Гераклу путь страданий. Он будет обречен скитаться по свету в лохмотьях, преследуемый своими врагами. Из того, что есть на свете полезного и славного предостерегала Арета: боги ничего не дают людям без труда и заботы. Гераклу придется терпеть бедствия, проявляя мужество, самодисциплину, мудрость и справедливость. Преодоление больших препятствий посредством храбрых и благородных подвигов, как сказала богиня, единственный истинный путь. удовлетворенности жизнью. Как известно, Геракл выбрал героический путь, предлагаемый Аретой или добродетелью, и не поддался на уговоры Каки или порочности. Вооруженный деревянной дубинкой и одетый в шкуру немейского льва, символизирующую более примитивный и естественный образ жизни, он скитался по свету, находя пристанище то в одном месте, то в другом. Боги заставили его совершить легендарные двенадцать подвигов, в числе которых была борьба с Лернейской гидрой и спуск в подземное царство мертвых Аида, чтобы голыми руками поймать и привести свирепого пса Цербера. Умирал он в страшных муках от руки своей ревнивой жены, которая хитростью уговорила его надеть платье, вымоченное в крови, отравленной ядом гидры. Однако Зевса так впечатлило величие души своего смертного сына, Что он даровал ему апофеоз, апофеозис, который возвысил его до уровня бога. Неудивительно, что Геракл был самым почитаемым мифическим героем у киников и стоиков. Его подвиги олицетворяли их убеждения. намного полезнее добровольно идти навстречу трудностям и развивать силу воли, нежели выбирать легкий путь, гарантирующий комфорт и праздность. В связи с этим современник Марка Аврелия Сатирик Лукиан изобразил известную историю продажи Диогена киника в рабство. Покупатель: "У тебя есть герой, на которого ты хочешь походить?" «Диоген, "Да, Геракл". Покупатель: "Почему тогда ты не носишь львиную шкуру, хотя надо сказать, дубинка у тебя почти как у него?" «Диоген, "Почему же? Этот старый плащ и есть моя львиная шкура, и подобно ему я веду борьбу с удовольствиями не по чьему-то приказу". а по собственной воле, поскольку своей целью поставил очистить жизнь человека. Стоики тоже видели в мифе о Геракле аллегорию о добродетелях мужества и самодисциплины. Как вы думаете, много ли значил бы Геракл, спрашивал своих учеников Эпиктет, если бы ему не пришлось вступать в схватку с такими чудовищами, как немейский лев, гидра, лань Артемиды, эриманвский вепер? а также всеми теми жестокими и несправедливыми людьми, с которыми ему пришлось столкнуться. Он не был бы Гераклом, если бы сидел дома и валялся в постели, утопая в праздности и роскоши. Эпиктет учил своих учеников, что подобно тому, как Геракл очистил землю от чудовищ без единой жалобы, они должны очистить свое сердце от низменных желаний и эмоций и тем самым одержать победу над собой. Иными словами, для стойков миф о Геракле символизирует эпический призыв определиться, кем мы на самом деле хотим быть, понять ценность философии и не поддаться наслаждениям и пороку. Быть нравственным это значит приложить гераклово усилие, чтобы не свернуть с истинного пути. А была ли жизнь Геракла приятной? Как мы видим с точки зрения стойков, Геракл оставался жизнерадостным, несмотря на все те опасности и невзгоды, которые он стойко переносил. Он испытывал чувство глубокого внутреннего удовлетворения, зная, что следует своей судьбе и своей истинной природе. Его жизнь заключала в себе больше, чем просто удовольствие, в ней была цель. Все это должно было быть известно Марку и Луцию, обучавшимся стоицизму. Однако Луций постепенно терял интерес и в итоге забросил философию. И в самом деле, пока Марк усердно учился и без устали трудился на государственной службе, Луций зарабатывал дурную славу своим распутством и увлечением популярными в Риме зрелищными видами спорта. Он окунался в горячую воду, чтобы показать, что принимает сторону зеленых на состязаниях, и тем самым обижал болельщиков команд соперников, в частности голубых. Повсюду он носил с собой золотую статуэтку крылатого коня, Волисер, почитаемого зелеными. Еще у него был огромный хрустальный кубок, который он назвал в честь этого коня. Размер этого кубка, который превосходил все человеческие возможности, был еще одним доказательством его беспробудного пьянства. В отличие от него Марк, как и Геракл, предпочитал избегать подобных развлечений или сводил их к минимуму. Тот безымянный раб, у которого он столькому научился в детстве, дал ему мудрый совет не принимать сторону зеленых или голубых в гонках на колесницах или различных фракций на гладиаторских боях. Это были главные народные развлечения в имперском Риме, и массы также пристрастились к ним, как мы к спортивным играм и реалити-шоу по телевизору. Марк презирал подобные мероприятия, но по долгу службы ему приходилось их посещать. На этом настаивали его друзья и советники. Бессмысленное кровопролитие казалось ему жестокостью и варварством. Поэтому, пользуясь своим положением, Марк начал налагать ограничения на проведение жестоких игр. По его настоянию гладиаторы начали применять тупое оружие, что уже больше походило на состязание атлетов и не подвергало угрозе их жизнь. Острые ощущения от гонок на колесницах тоже были связаны с кровопролитием. Потому что лошади и возничие часто получали увечья в этом опасном виде спорта, Марк пытался понять, в чем секрет такого ажиотажа. Он относился философски к зрелищам, разворачивающимся перед его глазами, и задавался вопросом: "И что такого веселого люди в этом находят?" Наслаждения как таковое стойки не оценивают ни отрицательно, ни положительно. Они оценивали скорее состояние нашего сознания. от которого зависит, в чем мы находим удовольствие. Хорошие это вещи или плохие, здоровые или нездоровые. Марк сравнивает римское общество с пышной праздной процессией, где люди падки на всякие пошлости. Однако он напоминает себе, что должен быть милостив, как и подобает императору. И все же ценность человека меряется вещами, которым он отдает свое сердце. Наслаждаться страданиями других людей очень плохо. Поэтому удовольствие от наблюдения за тем, как люди подвергают угрозе свою жизнь и здоровье, стоики считают пороком, а желание видеть людей процветающими добродетелью. Вы скажете, что это и дураку понятно, однако нас может так ослепить наслаждение, что мы не осознаем последствий как для себя, так и для других. Наставники стойки учили Марка внимательно анализировать источники и последствия наслаждений. Поэтому в какой-то мере он мог выйти за границы предрассудков своей культуры. Аналогичным образом мы должны научиться получать удовольствие от вещей, которые благотворно влияют на нас и на окружающих, и избегать того, что нам вредит. И в самом деле, вы получите такое внутреннее удовлетворение от жизни, если будете следовать своим глубинным ценностям, что обычные радости покажутся вам ничтожными по сравнению с этим состоянием. Эта мысль постоянно занимает ум Марка, поэтому он неустанно повторяет, что жизнь это не наслаждение, а действие. Поначалу люди насмехались над Марком, считая его снобом и занудой, поскольку во время игр он читал правовые документы и обсуждал их со своими советниками. Ему сказали, что он непременно должен присутствовать на этих мероприятиях, дабы осчастливить свой народ, но он не хотел терять понапрасну времени. и использовал его для занятий государственными делами. Даже его близкий друг и наставник Фронтон осудил Марка за излишнюю серьезность. При случае в твое отсутствие я нелестно отзывался о тебе в моем тесном кругу близких друзей. Например, мне не нравилось, когда ты приходил на народное собрание с чересчур мрачным видом для такого случая или склонялся над книгой в театре или во время пира. Я сейчас говорю о времени, когда сам был не чужд таких развлечений, как пиры и театры. В такие моменты я называл тебя бесчувственным человеком, не способным действовать, как того требуют обстоятельства, а иногда, в приступе гнева, просто неприятным человеком. В конечном счёте Фронтон перенял образ мысли Марка. Не сразу на фронтон пришел к пониманию, что в жизни есть что-то важнее, чем вращение в кругу римской знати. который в представлении обоих недоставало искренней теплоты и доброжелательности. Также критиковал Марка его будущий зять Помпийан, который был известен тем, что повышал подданных в чине, исходя из их достоинств, а не принадлежности к голубой крови по праву рождения. Марк был щепетилен в выборе друзей и в первую очередь смотрел на черты характера, которые его восхищали, нежели на те свойства, которые были присущи его социальному классу. Общество друзей не всегда было приятным. Иногда они высказывались прямо и критиковали его, но он прислушивался к их мнениям, поскольку они разделяли его ценности и помогали стать лучше. Вне всякого сомнения, он предпочитал находиться в кругу семьи и верных друзей, нежели вращаться в обществе римской элиты. В размышлениях он признается, что стремится к более простой и идиллической семейной жизни на своих уединенных виллах на итальянском побережье. Несмотря на то, что это вне всякого сомнения был более здоровый и скромный способ проведения досуга по сравнению с буйными пирушками Луция, исполнение этого желания Марку пришлось отложить в связи с разразившимися маркоманскими войнами, которые требовали его присутствия на северной границе. И хотя находясь в амфитеатре, Марк теперь вел себя мудрее и откладывал в сторону книги и документы, он все еще настаивает на работе. Когда Марк обсуждал политические решения со своими советниками, наблюдателям казалось, что он болтает с ними об играх, как все остальные люди. Он даже нашел способ извлекать жизненные уроки из этих игр. В зверских битвах Марк видел, как гладиаторы, обкусанные животными и испичрённые ранами, просят залатать их, чтобы они снова могли ринуться в бой. Марк сравнивал такое поведение с нашей зависимостью от нездоровых желаний. Несмотря на весь вред, который они приносят, возможно, ему это тоже напоминало его брата, который забросил философию и предпочел распутную жизнь, неизбежно ведущую к печальному концу. Марк старался не спускать глаз с Луция все время, пока они были вместе. Вскоре после того, как обоих братьев провозгласили императорами, парфянский царь Валагас IV вторгся в зависимое от Рима государство Армению. Губернатор близ лежащий Кападокии, регион на территории современной Турции, поспешил захватить врага, но его легион окружили и уничтожили, а самого вынудили убить себя. Для римлян это было унизительным поражением, и конфликт стремительно разрастался, переходя в крупный военный кризис. Марк не мог покинуть Рим в связи с государственными делами, поэтому он отправил луция в Сирию. чтобы тот принял на себя командование войсками, сосредоточенными на востоке. Однако путешествие, которое должно было занять несколько недель, вылилось в 9 месяцев. Историки заявляют, что Луций якобы все время проводил в пирах и на охоте. Маркс сопровождал его до Капуи, города в южной Италии, и затем вернулся в Рим. Как только его старший брат скрылся из виду, Луций начал ходить по всем виллам и набивать свое брюхо, пока ему не стало так плохо, что Марку пришлось спешно броситься к нему на помощь в близлежащую конозу. Как мы убедились, наслаждения могут повлечь за собой плачевные последствия, если мы не проявим осторожность. Отдаваясь во власть наслаждением без меры, Луций пустил на самотек как дела империи, так и собственное благополучие. В жизнеописаниях Августов императору Луцию даётся очень жесткая оценка, главным образом потому, что в Сирии Куда он наконец добрался? На протяжении парфянской войны, вдали от контроля брата Марка, проявились его самые слабые черты и худшие стороны его характера. И впрямь, когда был убит легат, римский полководец и легионы подверглись массовой бойне, когда в Сирии замышлялся мятеж, а на востоке армия была разгромлена, Вер Луций охотился в Апулии, путешествовал по Афинам и Каринфу, в сопровождении певцов и оркестров. и развлекался в азиатских городах на морской границе, а также известных курортах Памфилии и Цилиции. Достигнув Антиохии, столицы Сирии, подальше от всевидящего ока Марка, он полностью ударился в разгульную жизнь. Чтобы потешить свою возлюбленную Пантею, сбрил бороду. Это еще раз подтверждало, что он окончательно отказался от философии, предпочтя ей жизнь полную наслаждений. После многолетних гонений при прежних режимах борода философа стала неожиданно политизированным символом. По крайней мере, для некоторых людей сбрить ее означало отказаться от своих самых заветных ценностей и убеждений. Несколькими поколениями ранее, предположительно во время гонений на философов при императоре Домицианне, Эпиктет в знак протеста заявил, что если власти хотят отрезать ему бороду, пусть сначала отрежут ему голову. Марк еще до приезда Луция отправил в Сирию строгого командира Авидия Кассия для наведения порядка и командования войсками. Ему пришлось вытаскивать разбредшихся легионеров Восточного фронта из борделей и питейных заведений, попутно выбивая цветочки из их шевелер. Когда же туда прибыл Луций, его приближенные заняли места в увеселительных заведениях и на курортах Востока. Ходили слухи, что Луций в Сирии вступал в многочисленные любовные связи. с женщинами и молодыми людьми, изменяя своей жене Луциле, дочери Марка. Там же он приобрел привычку ночи напролет играть в кости. До поздней ночи шлялся по тавернам и борделям в одежде простолюдина и напившись, затевал драки и приходил домой в синяках. В харчевнях пьяный Луцил любил бросать монеты в стеклянные чашки, чем спровоцировал ряд скандалов. Во время пира он так напивался, что буквально засыпал за столом, и его уносили в спальню слуги. Луций прославился своей любовью к выпивке. По имеющимся сведениям, он, возможно, страдал алкоголизмом, который сопровождался симптомами тревоги и депрессии. Во время парфянской войны, например, в своем письме Фронтону, он жаловался на депрессию. День и ночь меня снедала тревога, приводя в отчаяние, мне уже стало казаться, что все кончено. Скорее всего, он имел в виду сложную ситуацию с парфянами, но явно переживал эмоциональный дистресс. Беспробудное пьянство, случайные половые связи, азартные игры и пирушки стали способом, хоть и сомнительным, справиться с налагаемой на него ответственностью. Стоики считали, что такие удовольствия, как секс, еда и даже алкоголь, имеют право на существование сами по себе, они неплохи, нехороши. Но если к ним пристраститься, они могут стать нездоровыми. Поэтому мудрый человек ограничивает свои желания, тем самым проявляя добродетель уверенности всего в меру. Когда достижение приятных ощущений становится важнее личного блага и блага своей семьи, это превращается в катастрофу. Между здоровыми и нездоровыми желаниями лежит пропасть. Наверняка луций перешел эту грань. После того, как римляне одержали победу над парфянами в шестилетней войне, Луций окончательно вернулся из Сирии, чтобы отпраздновать свой триумф с Марком. Но вернувшись в Рим, он продолжал деградировать, уже не оглядываясь на своего старшего брата. Народ шутил, что Луций, наверное, нашел актеров, чтобы привезти с востока домой в качестве рабов, а не парфянских солдат. Несмотря на это, Луций без тени смущения пригласил Фронтона, великого ритора, написать историю войны, в которой ему, Луцию, Воздавалась бы должное за все достижения империи. Истинное же положение дел было таково: Луций покинул Овидия Кассия и других военачальников и держался подальше от военных действий, путешествуя по округе как знаменитость, сопровождаемая свитой нахлебников. Как мы далее убедимся, такая халатность вылилась в серьезные последствия. Овидий Кассий сумел занять его место. И в восточных провинциях он постепенно обретал такую же власть, как у императора. Прошло совсем немного времени после того, как Луций вернулся домой, когда на северной границе разразилась первая маркоманская война. На этот раз оба императора вместе покинули Рим, облачившись в военную форму. По всей видимости, Марк не хотел отпускать брата одного, но и оставлять его без присмотра в Риме он опасался. Луций хотел остаться в Аквилле, Городке на севере Италии, где он мог охотиться и пировать, но Марк настоял на том, чтобы они отправились через Альпы в Панонию, которую захватили маркоманы и их союзники. После того, как римляне отразили первую атаку варваров, оба императора по настоянию Луция вернулись в Аквилею, так как тот не хотел удаляться от Рима. Однако в начале 169 года нашей эры Луций внезапно упал в обморок и через три дня умер. не перенеся кровопускания, которое ему сделали врачи. Никто не знает точно, что именно стало причиной смерти. Ходили даже слухи, что его отравили по приказу Марка. Однако потеря сознания, утрата способности говорить и внезапная смерть были признаками чумы, которая в то время свирепствовала в близлежащих городах и легионерских лагерях. Как ни странно, хотя Луций был моложе и крепче Марка, он прожил только до 39 лет. В то время как Марк, известный своим слабым здоровьем, дотянул почти до 60. Можно подумать, что Марк был рад избавиться от своего беспутного брата, но он наверняка горько оплакивал эту утрату. А произошло это во время нарастающего кризиса, когда болезнь распространилась по всей империи, и Марк был вынужден впервые покинуть Рим, чтобы принять на себя командование войсками на северной границе. Должно быть, он чувствовал усиление изоляции. опасность со стороны врагов и невероятное политическое давление. Правда, мы увидим, что именно в условиях этих тяжелых испытаний и родились размышления, как совладать с желаниями. Ранее мы говорили о выборе Геракла, Продика, но Марк в своих записях приводит еще одну известную аллегорию о желаниях. Это одна из басен Эзопа. Мышь полевая и мышь городская. Однажды городская мышь пришла в гости к своей кузине, живущей в деревне, где та угостила ее простой и грубой пищей: коркой хлеба и сырым овсом. Городская мышь стала смеяться над примитивным вкусом кузины и ее крестьянским угощением, а затем хвастаться роскошью и изобилием, которые можно найти в городе. Она стала уговаривать полевую мышь приехать к ней в город в гости, чтобы увидеть, какой должна быть хорошая жизнь. Деревенская мышь согласилась И они пошли в дом городской мыши, где та устроилась по-царски и тайком таскала лучшие объедки с хозяйского стола. Но две собаки услышали, как они скребутся, и с лаем ворвались в комнату, отчего мышки заметались в поисках укрытия и спасения своих жизней. Забившись в норку, они почувствовали себя в безопасности и перевели дух. Потрясенная полевая мышь поблагодарила свою кузину за гостеприимство, но сказала: что немедленно возвращается в свое скромное сельское жилище. Пусть деревенская пища и скромная, но лучше жить просто в мире и тишине, чем подвергать себя опасностям большого города. Рискованные привычки городской мыши вряд ли можно назвать хорошими, они слишком дорого стоят. Как говорит полевая мышь, лучше она будет питаться как крестьянка, чем отправиться в пасть голодным собакам, рассуждая о морали этой басни. Марк вспоминает страх и тревогу, которые постоянно испытывает городская мышь из-за своей алчности. И мне тут же приходит на ум аналогия. Возможно, Марк Аврелий видел себя в полевой мыши, а своего брата Луция в городской. То, что Марк считал удовольствия, в которых погряз Луций мелкими и пустыми, не означает, что в его жизни не было радости. Серьезность сочинения Размышления, которое состоит из полуформальных упражнений, не означает, что Марк был мрачной личностью. Его личная переписка доказывает, что он был добродушным и сердечным человеком, который в молодости занимался разными видами спорта и имел массу увлечений. Марк любил живопись, борьбу, бег, охоту на птиц и кабанов, а в жизнеописаниях Августов говорится еще и о том, что он мастерски играл в различные игры с мячом. Конечно, шли годы, Его ответственность сильно возросла с тех пор, как он посвятил себя государственной службе и изучению стоической философии, которую Марк применял как руководство для своих поступков. Однако мы знаем, что приближенные любили его, поскольку он был обходителен и прост с ними. Его описывают как аскета, но Марк не доходил до крайности в этом отношении. Он был смиренным, но не пассивным, серьезным и мрачным. Вне всякого сомнения, ему нравилось проводить время в кругу друзей и близких. Наверное, Марк был намного счастливее своего брата Луци. Марк не получал такого же удовольствия от бурных пирушек, какие закатывал Луций, но ему также не были знакомы мучительные последствия таких возлияний. Вместо этого Марк получил более глубинное и надежное счастье, которое стоики называли результатом жития в согласии с мудростью и добродетелью. или по крайней мере отцвет этого идеального состояния. И впрямь он давал четко понять, что его целью было достижение радости сердца и поддержание состояния безмятежной жизнерадостности на протяжении всей жизни. Испытав однажды такое умиротворение, Марк убедил себя, что с этим чувством можно жить постоянно, несмотря на нападки злопыхателей и опасность быть съеденным заживо дикими зверями. Так Сократ оставался жизнерадостным, находясь в тюрьме и ожидая казни, и даже в тот момент, когда он подносил к своим губам чашу с ядом. По крайней мере, так гласит история. Тем не менее, Марк видел это здоровое жизнерадостное отношение у своих любимых наставников-стоиков, даже перед лицом тяжелых невзгод. Они внушали юному Марку, что внутреннее спокойствие и счастье являются логичным следствием благочестивой жизни. В согласии с принципами самодисциплины и подлинной мудрости. Что еще важнее, Марк мог убедиться, что это был истинный образ жизни, воплощаемый в поступках этих великих людей, даже перед лицом ужасных испытаний. Современный английский язык недостаточно богат, чтобы охватить некоторые нюансы древнегреческой философии, особенно при описании эмоций и ощущений. Слово удовольствие употребляется в широком смысле и означает любое положительное ощущение. Однако стойки различали удовольствие, хедон, которое мы получаем от внешних благ, например, еды, секса или комплиментов, и глубокое чувство внутренней радости, чара, о котором говорит Марк. Радость стойка осмысленна. Она проистекает из достижения фундаментальной цели в жизни и переживания подлинного морального удовлетворения. По сравнению с которым обычные удовольствия кажутся незначительными. Обычное удовольствие тревожит наш ум, особенно если мы предаёмся им без меры. Совсем другое дело стоическая радость. Она связана с внутренним спокойствием, и ею нельзя злоупотребить. Стоики называют ее чистой формой радости, которую испытывают те, кто проживает поистине великую жизнь и достигает подлинной личной реализации эвдоимония. Конечно, нам, простым смертным, далеко до этого состояния. Но каждый из нас потенциально может узреть эту цель, если мы будем двигаться в правильном направлении. Следует подчеркнуть еще два важных аспекта стоической радости. Первое. Стоики были склонны рассматривать радость не как цель в жизни, которой является мудрость, а как ее побочный эффект. Так они верили, что если мы будем стремиться к радости как таковой, то можем свернуть не на ту дорогу, особенно если достигать радость мы будем в ущерб мудрости. Второе. Радость в понимании стоиков скорее активна, чем пассивна. Она приходит от осознания того, что мы поступаем хорошо от наших добрых дел, в то время как телесное удовольствие мы получаем от того, что с нами случается, например, удовольствие от еды, питья или секса. Поэтому Марк говорит: что высшее благо состоит не в наших чувствах, а в действиях. Чувство восторга у мудреца возникает в одном и только одном случае, когда он живет и действует в согласии с добродетелью. Тем не менее, Марк в одном месте упоминает еще два источника радости. Они соответствуют трем главным видам отношений, которые охватывает стоическая этика: с самим собой, другими людьми и миром в целом. Первое Размышления о добродетелях своего характера. По словам Марка, главный источник радости и спокойствия для стоика заключается в способности избавиться от привязанности к внешним благам и главное внимание уделить умению жить мудро, в частности проявляя добродетель характера справедливость в отношениях с окружающими. Второе размышления о добродетелях других людей. Марк также внушает себе, что если он хочет порадовать своё сердце, то должен поразмышлять о хороших качествах близких, например, об их энергии, скромности или щедрости. Именно это он делает в первой книге размышлений, когда перечисляет добродетели членов своей семьи и учителей, что объясняет, почему эти отношения сыграли такую важную роль в его жизни. Третье принятие своей судьбы. Марк также внушает себе, что не должен стремиться к тому, что ему недоступно, как это делают многие люди. но должен подумать о положительных сторонах всего того, что уже имеет, и представить, как ему их будет недоставать, если они исчезнут. В греческом языке корень слова радость такой же, как и у слова благодарность карис. И в самом деле, стойки призывают благодарить судьбу за все блага, которые она нам посылает. Марк предупреждает однако, что все хорошо в меру. Не следует переоценивать значение внешних благ и слишком к ним привязываться. Вы можете проверить степень своей зависимости от них, спросив себя: "Расстроитесь ли вы, если их у вас заберут?" Стойки стремились развить здоровое чувство благодарности к жизни, незамутнённое привязанностью к внешним благам. Поэтому они тренировали свой ум спокойно принимать изменения и потери, представляя, как течением реки их уносит прочь. Мудрый человек любит жизнь и благодарен ей за все возможности, вместе с тем он понимает, что все изменяется и ничто не вечно под луной. В связи с этим Марк пишет, что мудрецу стоику свойственно любить и принимать судьбу и то, что ему отмерено. В наши дни люди часто испытывают то, что сказал на латыни немецкий философ XIX века Ницше: Amor fati любовь к судьбе. Стоики подчеркивают значение благодарности, но при этом они также не считают чем-то зазорным получать удовольствие от здоровых эмоций, зная однако меру. Как упоминалось ранее, они, конечно, не считали приятные ощущения чем-то плохим. Скорее стойки, а также их источники, определяли их в категорию нравственно безразличных, то есть ни хороших, ни плохих. Другими словами, стоики не были занудами. Марк говорил, что может получить столько же здорового удовольствия от простых радостей, которые предлагает ему жизнь, сколько его брат получал от своих нездоровых желаний, в которых он был ненасытен. Аналогичным образом Сократ утверждал: как ни парадоксально это звучит, что те, кто учится владеть собой, получают больше удовольствия от таких вещей, как еда и питье, чем те, кто предаётся им без меры. Голод лучшая приправа, говорил он в то время, как обжорство только отбивает аппетит. Гедонисты обвиняли стойков в том, что они пренебрегают наслаждениями, на что стойки отвечали этой парадоксальной фразой: "Жизнь таких людей, как Марк Аврелий, которые исповедуют умеренность во всем, вне всякого сомнения приятнее, чем жизнь таких людей, как Луций, которые теряют самоконтроль и чувство меры". Однако еще парадоксальнее то, что в конечном счете добродетель самодисциплины может стать большим источником наслаждения, чем еда или другие внешние объекты наших желаний. Точнее говоря, проявление умеренности может стать источником морального удовлетворения, которое перевешивает обычное удовольствие, позволяя нам преодолевать тягу к ним. Важно помнить, однако, что речь идет о самодисциплине, которая практикуется с умом, А вовсе не о самоотречении, которое на самом деле является глупым и нездоровым. Для стойков подлинная ценность мудрости как самоцели превосходит все остальное, включая удовольствие и прочие внешние блага, которые могут приобретаться в результате мудрожития и которые являются скорее дополнительным бонусом, нежели истинной целью в жизни. Как изменить свои желания? Как же избавиться от нездоровых желаний и научиться испытывать большее удовлетворение от жизни, согласно стоикам? Многим из нас кажется, что тягу к гедонистическим наслаждениям и зависимость от вредных привычек трудно преодолеть. Конечно, в случае с наркозависимостью или алкогольной зависимостью требуется помощь специалиста. Однако в 1970 году психологи выработали надежные способы изменения распространенных привычек и пристрастий. Современные психотерапевты продолжают применять эти методы для борьбы с такими вредными привычками, как нездоровая пища или обгрызание ногтей. Некоторые из наших самых стойких привычек позволяют нам избежать неприятных чувств, в результате чего многие глубинные проблемы остаются неразрешенными. Однако, если мы будем проводить слишком много времени в погоне за наслаждениями, это может помешать нам заняться тем, от чего можно получить подлинное моральное удовлетворение. Например, жить в полном согласии со своими фундаментальными ценностями. И это, можно сказать, самая серьезная проблема. Например, сегодня многие жалуются, что испытывают зависимость от социальных сетей. Они проводят много часов в интернете, по привычке или чисто рефлекторно проверяя сообщения, испытывают беспокойство, скуку или дискомфорт, если пытаются какое-то время воздержаться от этого. Они просто одержимы социальными сетями, компьютерными играми, телевизионными программами и так далее. Также как Луций был одержим гонками на колесницах и гладиаторскими боями. Однако, если подумать, очень немногие скажут, что это самый подходящий способ проводить время. Вряд ли кому-то на надгробном памятнике напишут: "Я хотел бы больше смотреть телевизор" или "Я хотел бы больше времени проводить в Фейсбуке". Если эти пустые и пассивные удовольствия дарят нам длительное чувство удовлетворения, то стойки посоветовали бы нам не тратить на них слишком много времени. В частности, люди, страдающие клинической депрессией, могут обнаружить, что деятельность, которая некогда приносила чувство морального удовлетворения и придавала жизни смысл, вытеснили неприносящие приносящие радости удовольствия, которые очень легко могут отвлекать от истинных целей. или становиться источниками эмоционального отупения. Поэтому необходимо провести тщательную оценку своих привычек и желаний, чтобы увидеть более целостную картину своей жизни. Насколько эти занятия способствуют обретению длительного чувства счастья или удовлетворения своей жизнью? Я хочу порекомендовать простую модель оценки и изменения своего поведения, основанную на синтезе когнитивно-поведенческой терапии и практик античных стоиков. Она состоит из следующих шагов. Первый. Оцените последствия ваших привычек или желаний, чтобы решить, какие именно вы хотите изменить. Второй. Отслеживайте первые предупреждающие знаки, чтобы вы могли пресечь проблемное желание в зародыше. Третий. Научитесь технике когнитивного дистанцирования, то есть отделяйте свои впечатления от внешней реальности. Четвертый. Постарайтесь заменить привычку каким-нибудь занятием. Кроме того, подумайте о других источниках здоровых положительных чувств. Первое займитесь новыми видами деятельности, которые соответствуют вашим глубинным ценностям. Второе поразмышляйте о качествах других людей, которыми вы восхищаетесь. Третье попробуйте благодарить судьбу за все, что вы имеете в жизни. Первое оценка последствий желаний. Как вы определяете привычки, требующие изменения? Современные психотерапевты часто помогают своим клиентам оценить различные варианты действий, взвесив все за и против, чтобы выбрать оптимальный. Иногда эту технику еще называют анализом преимуществ и недостатков или функциональным анализом. Конечно, люди, страдающие такими вредными привычками, как курение или переедание, обычно говорят: "Да, я знаю, что это вредно". Но если вы не уверены, является ли та или иная привычка вредной или то или иное желание нездоровым, подумайте о последствиях, которые они повлекут за собой, и сравните с последствиями других занятий или проявления умеренности. Например, если вы регулярно смотрите телевизор после работы в течение часа, каковы далеко идущие последствия такой привычки? Чем вы могли бы заняться вместо этого? Причём это занятие должно соответствовать вашим истинным ценностям в жизни и к чему оно может привести в конечном счете. Как видим, некоторые философы утверждают, что если вы просто проявляете во всем умеренность, то можете получить больше удовольствия, чем злоупотребляя вредными привычками. Как вариант, вы можете заменить разрушительный вариант поведения другим, который находится наверху списка ваших личных ценностей. но потребует некоторых усилий с вашей стороны, например, звонок любимому человеку или чтение книги. Помните, что цель этого упражнения не просто избавиться от некоторых вредных привычек, но расширить круг занятий, которые ценны сами по себе и приносят внутреннее удовлетворение, как добродетели стоиков. Например, если вам важно быть хорошим родителем, запланируйте мероприятия, которые позволят вам вести себя в соответствии с этой ценностью. Использование подобных возможностей позволит вам стать таким человеком, каким вам хотелось бы быть, даже если вам придется упражняться всего несколько минут в день. Что случилось бы, если бы вы проводили больше времени, стараясь обрести добродетели, которыми восхищаетесь, и делая то, что считаете заведомо ценным и наполняющим вашу жизнь смыслом, а также меньше времени проводили, предаваясь вредным привычкам, которые может и приятное но явно бесполезные. На самом деле, иногда для исправления поведения достаточно подумать о его последствиях и ярко представить себе, что может произойти. Поэтому Эпиктет предлагал ученикам рисовать в воображении последствия своих действий и предугадывать, к чему они могут привести со временем. Мы видим, что Марк тоже использует эту технику. Он спрашивает себя, что каждое действие значит для него и будет ли он потом о нем сожалеть. Как мы заметили, стойки любили разбивать решения на простые дихотомии. Аналогичным образом, в выборе Геракла предлагаются два пути. Первый путь порока или следования нездоровым желаниям и иррациональным эмоциям, нездоровым страстям. Второй путь добродетели или самодисциплины, здравого смысла и истинных ценностей в жизни. Стоики часто напоминали себе о парадоксе: нездоровые эмоции вроде страха и гнева на самом деле причиняют нам больше вреда, чем вещи, которые их вызывают. Так и обучение самоконтролю принесет нам больше пользы, чем приобретение всех внешних благ, к которым мы стремимся. Такие добродетели, как мужество и умеренность, улучшают наш характер и жизнь в целом, когда они практикуются с умом, но большая часть наших желаний дает лишь мимолетное наслаждение. Психотерапевты считают, что работая с вредными привычками, полезно задавать клиентам вопрос: "К чему в итоге это может привести?". Зачастую достаточно этого простого вопроса, чтобы заставить клиента изменить поведение. Однако техника, которую мы называем функциональным анализом Стойков, требует более внимательного подхода и должна выполняться на бумаге. Вы можете записать краткосрочный эффект за и против. того или иного варианта действий, а затем его далеко идущие последствия. Просто осознание того, что наши желания приводят к негативным последствиям, порой может изменить наши чувства и поведение, но не всегда. Иногда для того, чтобы добиться таких изменений, требуется не один раз подробно и четко представлять себе негативное последствие вредных привычек. Также полезно рисовать в своем воображении Положительное последствие воздержания от удовлетворения своих желаний, преодолевая их или поступая наперекор им. Представьте эти два пути как развилку дороги, на которой очутился Геракл. Например, бросить или продолжить курить, заниматься физическими упражнениями или страдать от безделья. Представляйте эти два пути в течение какого-то времени и подумайте, куда они могут привести через несколько месяцев или даже лет. Ваша главная цель на этом этапе определить, какие желания или привычки вы хотите преодолеть, и четко представлять себе последствия вашего выбора. Ваша следующая цель повысить свою мотивацию путем сравнения этих двух путей и определения преимуществ изменения вашего поведения. Мотивация это известный путь к успеху, когда речь идет об отказе от вредных привычек, поэтому необходимо приложить усилия, чтобы ее повысить. Чтобы преодолеть привычку, необходимо хотеть измениться. Это желание можно постоянно усиливать, то есть вам будет над чем поработать. Второе. Как замечать первые признаки нездоровых желаний. Теперь, когда вы выяснили, какие именно привычки или желания вступают в конфликт с вашими ценностями и требуют изменения, вашим следующим шагом будет стараться обнаружить их, как только они появятся. Главное здесь вовремя их заметить, чтобы пресечь в зародыше. Это требует терпеливого самонаблюдения и отслеживания первых предупреждающих признаков чувств или поведения, которые вы хотите изменить. При выполнении такое самонаблюдение является эффективной формой стоической практики осознанности. Ведите дневник, записывая в него ситуации, в которых вы замечаете появление желания. Это все равно что считать, сколько раз у вас возник хотя бы намек на появление желания или охоты взяться за старое. Это может быть более подробный журнал со столбцами и строками, где указаны дата, время, внешняя ситуация, где вы находились, первые предупреждающие знаки, которые вы заметили, и или оценка по шкале от 0 до 10 силы порыва и, возможно, также степени предполагаемого удовольствия, если бы вы поддались ему. Если вы решите вести дневник или журнал, можно также записывать мысли, которые усиливали или оправдывали желание, например: "Ну всего разок, не смертельно" или "Завтра я смогу прекратить это" или "У меня просто нет сил совладать с этим". Прежде всего необходимо изучить себя и выявить триггеры или ситуации повышенного риска, где чаще всего возникает эта проблема. Возможно, вы любите заедать вредной пищей, стресс после напряженного рабочего дня или ссоры с любимым человеком. Замечайте малейшие признаки нежелательного поведения, которые вы раньше не замечали. Проявляйте большую осознанность в отношении своих мыслей, действий и чувств. Когда вы сможете пресечь возникшее желание в самом зародыше. Замечайте симптомы, предшествующие желанию. На примере с этой же вредной пищей вы можете заметить, что смотрите на сладости в магазине и представляете, как их едите. Если вы курите, возможно, вы почувствуете напряжение или беспокойство, когда вам захочется закурить. Люди редко замечают, когда что-то делают по привычке, даже если это может быть очевидно для стороннего наблюдателя. Например, выражение лица, взгляд, положение рук и так далее. Некоторые мысли и стимулы также могут быть предупредительными сигналами. Например, неплохо бы перекусить или всего один раз не смертельно. В числе распространенных привычек, которые мешают людям касание руками лица во время общения, грызение ногтей, курение, выпивка или употребление вредной пищи. Первым предупредительным сигналом является беспокойство рук, например, поглаживание подбородка, прежде чем ухватиться зубами за ноготь. Если с самого начала замечать эти предупредительные сигналы, то можно значительно ослабить привычку. В таких ситуациях неоценимую помощь может оказать наставник, стоек или друг, которому вы доверяете. Попросите этого человека понаблюдать за вами и простым жестом, например, постукиванием по носу или внезапным уходом, привлечь ваше внимание к тому, что вы делаете. Людей часто раздражает, когда кто-то читает нотации о том, чего они даже не осознают. Если вы работаете в одиночестве, вы должны представить, что кто-то внимательно за вами наблюдает и что он может увидеть. Когда вы научитесь засекать вредные желание или привычки на ранней стадии, вам будет легче разорвать цепочку поступков, ведущих к возникновению всепоглощающей страсти. Повышение осознанности и отслеживание малейших признаков такого поведения позволят вам перестать предаваться этому автоматически. Например, большинство взрослых могут завязывать шнурки механически, не задумываясь. Однако, если вы начнете учить этому ребенка, то, возможно, почувствуете себя полным неумехой. Все привычное, что мы делаем на автомате, может показаться очень сложным и трудновыполнимым, если мы начнем анализировать, как мы это делаем, или попробуем сделать это немного по-другому. Особенно это справедливо для публичных выступлений или спортивных игр. Потому как, если вы начнете много думать о том, что делаете, у вас может появиться неуверенность в себе, и ваш налаженный порядок действий может нарушиться. Спросите любого профессионала своего дела, например, игрока в гольф, делает ли он глубокие вдохи и выдохи перед тем, как начать игру. Одного этого будет достаточно, чтобы спутать и отвлечь его. Однако тот же принцип включения осознанности в отношении механистичности своих действий может помочь Когда вы хотите избавиться от вредной привычки. Третье когнитивное дистанцирование. Как только вы заметили первые признаки тяги к чему-то, включите осознанность и постарайтесь отделить ваше текущее состояние от внешней реальности. Мы уже упоминали технику когнитивного дистанцирования, применяемую в современной психотерапии. Она позволяет понять одну из самых важных психологических практик в стоицизме. отделение наших ценностей от внешних событий. Когда возникает желание или вредная привычка, старайтесь отмечать мысли, которые их провоцируют. Интересно, что происходит в интернете, а также мысли, оправдывающие или усиливающие их. Ничего страшного не случится, если я только на секунду загляну в социальную сеть и проверю сообщение. Отстраненное наблюдение за своими мыслями, словно это думает кто-то другой, помогает провести когнитивное дистанцирование и ослабить желание воплотить их в реальность. Как мы видели, стойки это делали разными способами. Например, можно применить технику апострофизации мысли, то есть вступить с ней в диалог, как с другим человеком. Ты просто мысль, а не вещь, которую ты представляешь. Сама вещь не имеет ценности. Можно также перефразировать Эпиктета: желания в нас порождают не вещи, а отношения к ним. Только мы решаем, какое значение придавать вещам, которые нас влекут. Можно сказать, что сильное желание и чувство удовольствия сообщают нам что-то вроде: "Это хорошо". Когда мы страстно чего-то желаем, то забываем, что на наши пристрастия можно посмотреть под другим углом. Если мы остановимся и применим когнитивное дистанцирование, отделяя наши мысли от реальности, мы увидим, что чувства и его влияние на наше поведение ослабли. Существует много различных способов когнитивного дистанцирования. Один из них представить, как бы отнеслась к той же ситуации наша ролевая модель. Вообразите, что вы хотите гамбургер. Можно применить вербальную технику и спросить себя: "А что в отношении этого желания сделал бы Сократ?" Как известно, Сократ соблюдал строгую диету и скромно питался. Он считал, что владение собой намного важнее удовольствия и что избегая переедания, мы сможем получить больше удовольствия от пищи. Вы также можете спросить: "А как Марк Аврелий справлялся бы с такими пристрастиями?" Можно, конечно, выбрать и любую другую ролевую модель: вашего знакомого, друга, коллегу или члена семьи или даже знаменитость или литературного героя. Сначала представьте, что сказала бы эта ролевая модель самой себе по поводу желания. Как она отреагировала бы на первые признаки этого порыва? Затем подумайте о том, что она на самом деле предприняла бы. Это не значит, что вы непременно должны имитировать поведение ролевой модели, но взгляд на свои переживания с другой точки зрения может ослабить силу чувства. Также можно применить творческий подход к решению проблем и подумать об альтернативных вариантах реагирования на них. С другой стороны, когда нас охватывают желания или переполняют эмоции, часто наш взгляд на вещи крайне ограничен. Марк также говорит, что важно разбивать вещи на компоненты и размышлять над каждым из них в отдельности. Суть этого подхода в том, что мы проводим анализ каждого элемента по очереди, спрашивая себя, стоит ли паниковать из-за того или иного элемента. В итоге ситуация в целом не будет больше казаться непереносимой. Похожая техника разделяй и властвуй применяется в современной когнитивно-поведенческой терапии для преодоления проблемных желаний и эмоций. Для описания этой психологической техники можно также позаимствовать термин, введенный в начале 20 века психотерапевтом Шарлем Бодуэном, на которого оказал влияние стоицизм. Обесценивание ситуации с помощью анализа. Это означает, что нужно разложить проблему на маленькие части, которые не вызывают слишком сильных и зашкаливающих эмоций. Например, когда мы чем-то увлечены, а это могут быть и вредные привычки, которые мы обсуждаем, Марк советует делать паузу и на каждом этапе задавать себе вопрос: Покажется ли мне смерть ужасной, если я лишусь этого? Таким образом, он дробил свою привычку на части и каждую по очереди обесценил. Например, курящий человек может спросить себя, если он потеряет те ощущения, которые даёт ему каждая затяжка, наступит ли от этого конец света. Люди с маниакальной частотой проверяющие соцсети могут остановиться и спросить себя: Смогут ли они жить без того, чтобы постоянно проверять каждое новое уведомление? Если вы практикуете осознанность таким образом, что вы часто, но не всегда будете ловить себя на том, что удовольствие, которое вы получаете от таких привычек, на самом деле намного меньше, чем казалось раньше. Основываясь на этом опыте, он делает глубокий психологический вывод: если вы будете детально анализировать какой-нибудь танец, например, мысленно разобьете его на отдельные элементы, То скорее всего не получите удовольствия. Ту же стратегию можно применить в отношении страха и тревоги. Например, в античном виде спорта панкратионе, панкратион, который представляет собой синтез бокса и борьбы, включающий подсечки и удушения, анализ каждого хода противника помогает его одолеть и избежать паники. Поэтому Марк рекомендует при анализе событий разбивать их на компоненты. Это поможет преодолеть не только страсть, но и тревогу и страхи. Вы уже познакомились с концепцией стоического безразличия или апатии. Апатия. Суть ее в освобождении от вредных желаний или страстей, и стойки отличают апатию от обычного равнодушия. Это не значит, что у них холодное сердце или им все безразлично. Если стойки верили в то, что единственным благом являются мудрость и добродетель, Мы склонны впадать в заблуждение, думая, что внешнее благо важнее, чем жизнь в согласии со своей природой. Мы видели, что стойки подчеркивали важность воздержания от оценочных суждений о внешних вещах. Для этого они использовали технику максимально объективного описания событий. Они это назвали не утрачивать связь с реальностью, фантазия каталептики или объективное представление событий. Вы можете увидеть, как эта концепция применяется для того, чтобы преодолеть нездоровые желания. Люди часто рассуждают о вещах, которые они страстно желают, в таких выражениях, которые просто не могут не вызывать желания, даже если они понимают, что тем самым культивируют нездоровые привычки. Умираю, хочу шоколада. Надо же, какая вкуснотища. Я улетаю. Лучше секса. А это всего лишь растительный жир. немного какао и рафинированный сахар в избытке. Это еще один пример того, как риторика может оказать вредное влияние. С другой стороны, если вы будете описывать пищу или другие объекты ваших пристрастий приземленным языком, вы сможете их обесценить и отдалить от себя. Адриан, который якобы умер от сердечного приступа, безумно любил экстравагантное блюдо, которое в шутку называл четырехкомпонентным средством от боли, тетраопармаком. которая, как известно, придумал отец Луция Вера. Это был пирог, в состав начинки которого входили мясо фазана и дикого кабана, ветчина и свиное вымя. В отличие от него Марк глядя на жареное мясо и другие деликатесы приговаривал: "Это мертвая птица, мертвая рыба, мертвая свинья. Изысканное вино это всего лишь забродивший виноградный сок и так далее". Иными словами, если посмотреть на все это под другим углом, Все наши пристрастия не будут стоить того, чтобы устраивать вокруг них ажиотаж. Иногда эти объективные представления напоминают наблюдения физических явлений, которые записывали древние врачи и натурафилософы. В современной когнитивной терапии мы также предлагаем клиентам побыть в роли ученых и представить изменения своего поведения в виде эксперимента, в котором вы, как и полагается, проводите анализ и демонстрируете любознательность и объективность. Марк применял такой подход даже к своей сексуальной жизни. Ранее мы отмечали, что в молодости он пытался преодолеть свою гневливость. Марк также упоминает, что у него были сексуальные желания, которые он считал неприемлемыми. В первой книге размышлений Марк говорит, что оглядываясь на свою жизнь, он рад, что даже во взрослом возрасте решил повременить с потерей невинности. Он также благодарит судьбу за то, что преодолел свое влечение и не тронул Бенедикту или Теодота, вероятно, домашних рабов своего отца, императора Антонина. Похоже, Марк применил к своим сексуальным желаниям технику обесценивания с помощью анализа. В одном месте, например, он описывает половое сношение с бесстрастностью врача, называя это простым трением тел друг от друга с последующим содроганием и выбросом слизи. Не очень-то романтично, но в этом все и дело. Он стремился нейтрализовать неприемлемые сексуальные порывы, которые он пытался преодолеть. Правда, у него было 13 детей, так что нельзя сказать, что он был абсолютным противником секса. Главное не вытравить у себя все либидо, а скорее научиться сдерживать нездоровые или чрезмерные желания, которым придается избыточное значение, поскольку они сулят особое удовольствие. Четвертое. Займитесь чем-нибудь другим. Вы выявили желания, которые хотите преодолеть, научились распознавать первые признаки их появления и дистанцироваться от них. Вроде бы больше ничего и не нужно. Иными словами, прекратите реагировать на дальнейшее появление этих чувств или желаний. При необходимости вы всегда сможете к ним вернуться, а пока возьмите тайм-аут. Возможно, вам захочется уйти от ситуации, вызывающей соблазн. Многие порывы длятся всего около минуты, но они могут повторяться по несколько раз в течение дня. Вам же нужно сосредоточиться на текущем моменте, то есть каждый порыв или желание рассматривать по отдельности. Осознав эти чувства на ранней стадии и напомнив себе, что их порождают всего лишь ваши мысли, подавите их в зародыше и займитесь чем-нибудь другим, более здоровым и приносящим моральное удовлетворение. Это всегда в вашей власти. Например, представьте, что у вас привычка выпивать каждый вечер после работы бокал вина, который постепенно превращается в бутылку, а иногда и в две. В конечном счете это нанесет существенный вред вашему здоровью. Поэтому вы делаете вывод, что лучше проводить вечера за чтением или учебой, потому что именно таким человеком вы хотели бы быть. Вы понимаете, что триггером в данном случае является ваше присутствие вечером дома. Вы замечаете, что желание возникает, когда вы скучаете или испытываете беспокойство, и вы говорите себе, что нужно выпить, чтобы расслабиться. Как только вы заметили первый позыв выпить, вам стало намного лучше. Вы отслеживаете свои мысли и осознаете, как они влияют на ваши чувства. Вы говорите себе: "Желание вызывает не вино, а мои мысли по этому поводу". Если вы остановитесь и дистанцируетесь от своих чувств, Следующим шагом будет не наливать себе бокал вина, а воздерживаться от него столько, сколько необходимо, чтобы желание прошло. Последующие искушения уже не такие продолжительные, и вы сможете справиться с ними аналогичным образом с каждым по отдельности. Вместо того, чтобы налить себе бокал вина, займитесь чем-нибудь. Например, выйдите из дома для смены обстановки. Сделайте что-нибудь, что дает вам чувство глубокого удовлетворения, а не мимолетное и пустое наслаждение. Если вы решительно намерены избавиться от этой привычки, уберите все бутылки и бокалы, чтобы не поддаваться соблазну, и дайте себе обещание не покупать новые. Вы можете заменить вино более здоровыми напитками, например, фруктовыми смузи или травяными чаями. Конечно, что именно делать, зависит от привычки, которую вы хотите преодолеть, но в целом понятно, о чем речь. В идеале ваша цель заменить непродуктивные привычки и желания занятиями, которые приносят моральное удовлетворение. Когда ранее мы говорили о прояснении ценностей, мы затронули этот аспект стоицизма, предполагающий, что мы руководствуемся принципами добродетели в своих поступках. Порой правда, просто воздержание от какой-либо деятельности позволяет побороть привычку и может считаться проявлением добродетеля тем, что ценно само по себе. Техника, которую применяет Марк чаще всего в размышлениях, заключается в том, что он спрашивает: какими добродетелями или ресурсами его одарила природа, чтобы он мог справиться с данной конкретной ситуацией. Это тесно связано с вопросом о том, какие черты характера нас больше всего восхищают в других людях. По мнению Марка, мы обычно восхищаемся добродетелями самообладания или умеренности, которые не позволяют наслаждением увлечь нас. Мы ведь не будем в восторге от того, сколько вредной пищи съел человек, но будем восхищены силой воли, проявленной в борьбе с такими вредными привычками, как переедание или чрезмерное употребление вредной пищи. Стойки считали, что в своем самосовершенствовании мы должны руководствоваться качествами, которыми мы восхищаемся в других людях. Также нашими истинными ценностями и принципами они избегать боли и гнаться за наслаждениями. Такая гедонистическая жизнь не приносит удовлетворения, и суть морали, вытекающей из выбора Геракла, в том, что мы, как человеческие существа, можем процветать или чего-то добиваться только в том случае, если преодолеем дискомфорт и боль, а также откажемся от определенных наслаждений. Эта идея приобретает еще большее значение, когда у людей появляются дети, и они начинают задумываться о том, как стать хорошими родителями. Если вы хотите быть ролевой моделью для своих детей, вы должны спросить себя, какой вы человек и какие качества хотите передать своему ребенку. Практикуя ежедневно умеренность в разумных пределах, вы сделаете приоритетным совершенствование своего характера, а не погоню за удовольствиями. Конечно, стоики пойдут в этом еще дальше и добавят к вышеупомянутой добродетели мудрость и самодисциплину. И не потому, что это хороший пример для подражания, подаваемый нашим детям, но потому, что эти добродетели ценны сами по себе, или, как гласит пословица, добродетель сама по себе награда. Мы стремимся обрести мудрость и силу характера не потому, что надеемся на какое-то вознаграждение, а потому, что такими хотим быть. Вы также узнали, как стойки перенимали поведение и отношения своих ролевых моделей. Для Марка это были люди из его окружения: Антонин Пий и Юний Рустик, а также исторические фигуры вроде Сократа и Диогена Киника. Люди, которыми мы хотим восхищаться, как правило, должны быть равнодушны к телесным удовольствиям, таким как пища и питье. Такое же отношение Марк наблюдал у Сократа и Антонина. Они не испытывают сильной тяги или пристрастия к таким удовольствиям, а больше значения придают цельности своего характера. При этом такие люди не чураются удовольствий совсем, но знают меру и не злоупотребляют ими, помня, что они, приходящие и не всегда в нашей власти. Опять же, полезно подумать о двойном стандарте в отношении качеств, которыми вы хотите обладать, и качеств, которые вас восхищают в других. Многих ужасает одна мысль о том, что им придется расстаться с некоторыми удовольствиями, но в то же время эти люди восхищаются и превозносят тех, кто умеет терпеть, владеть собой и отказываться от некоторых удовольствий во имя мудрости и добродетели. Эпиктет применял метод постановки вопросов Сократа, чтобы подчеркнуть это противоречие, которое заключено в главных ценностях людей и незаметно на первый взгляд. Когда вы увидите, что противоречивые убеждения несовместимы, одно из них или оба могут ослабнуть, и это позволит вам прояснить свои главные ценности. Если вы запишете в два столбика качества, которые желаете обрести в жизни, и качества, которые вас восхищают в других людях, вы сможете выявить несоответствие между этими категориями. Что случится, если вы пожелаете иметь больше черт, которые вас восхищают в других людях? Например, предположим, вы заменили желание есть шоколад, а вы его очень любили, на желание быть более или менее организованным человеком и чаще заботиться о своем здоровье. В таком случае стоики всегда предпочтут добродетель наслаждению. Это их высшая цель в жизни. Однако, как следствие жизни в согласии со своими ценностями, могут появиться полезное удовольствие и даже более глубинное чувство радости. Добавление здоровых источников радости. Ранее Марк упоминал три источника радости. В первую очередь это радость от осознания собственных успехов на пути к мудрости и добродетели и как следствие реализации своего жизненного потенциала. Помимо замены нездоровых привычек на более ценные занятия с нравственной точки зрения, вы можете составить список полезных занятий на каждый день. Например, вы можете посвящать по 10 минут в день написанию рассказов для своих детей. Даже если вы таким образом не вытесняете вредную привычку, вы приобретаете полезную, если, конечно, это дает вам чувство морального удовлетворения. Это равноценно тому, чтобы каждый день отводить время для практики стоических добродетелей, чтобы еще больше походить на людей, которыми вы восхищаетесь. Марк еще говорит о радости, которую можно получить, размышляя о добродетелях других людей. Что он имеет в виду? Это касается моделирования поведения и отношения других людей, о котором мы уже говорили. Выделите время, чтобы записать на бумаге те качества, которые больше всего вас восхищают в других людях. Как это делает Марк в первой книге Размышлений, или визуализируйте их в своем сознании. Размышляя о добродетелях близких людей, вы можете значительно улучшить ваши отношения с ними. Также понаблюдайте, какое влияние на вас оказывает эта техника. И что полезного вы можете почерпнуть из нее. Наконец, вспомните слова Марка о том, что желание нужно заменить чувством благодарности. В каком-то смысле желать чего-то означает представлять то, чего у вас нет, или воображать отсутствующие вещи присутствующими. Испытывать благодарность это представлять, что присутствующие вещи отсутствуют. Каково это будет, если вы лишитесь той или иной вещи? Если мы не будем время от времени представлять какую-нибудь утрату, например, жизнь без вещей и людей, которые нам дороги, мы будем воспринимать их как должное. Ведите дневник и записывайте в него людей и вещи, за которые вы благодарны судьбе. Вы, например, можете быть благодарны за уроки, которые они вам преподали. Марк правда делает оговорку. Мы должны это делать так, чтобы не оказаться излишне привязанными к внешним благам. Стоиком помогает избегать этого напоминание себе о том, что внешние благо и другие люди не находятся в нашей власти, и рано или поздно они уйдут. Мудрый человек благодарен за подарки, которые жизнь ему преподнесла, но он также понимает, что она дает ему их во временное пользование. Как гласит известное выражение: "Ничто не вечно под луной". Эпиктет советовал своим ученикам-стоикам представлять себя гостями на банкете которым подали одно блюдо на всех, и они вместо того, чтобы жадно наброситься на него, вежливо берут по кусочку и передают блюдо дальше. Так в целом смотрели на жизнь стойки, Они старались благодарить жизнь за те блага, которые имеют, не привязываясь при этом к ним слишком сильно. Мы видели, что стойки выбирали здоровые пути обретения счастья, то есть через благодарность за внешнее благо, восхищение сильными сторонами других людей и гордость за свою способность действовать, проявляя честь, достоинство и цельность характера. Кроме всего, не забывайте, что обычное удовольствие и боль стойки не относили ни к добру, ни к злу. Для них это категории безразличного. Их главной задачей было избежать гедонистического отношения к жизни. Когда физическим удовольствием придается слишком большое значение, когда люди предаются им без меры и желают их слишком сильно. При этом стоики находят вполне естественным предпочтение или слабое желание приятных вещей и избегание боли и дискомфорта, но в разумных пределах. Мы можем взять на вооружение некоторые из их идей о том, как преодолевать желание при помощи описанной мной модели. Оцените рационально некоторые привычки или желания, представив их последствия. Запишите за и против в отношении той или иной привычки, представив последствия в случае, если вы продолжите ей предаваться и если преодолеете ее. Закройте глаза и представьте как можно ярче развилку дороги, один путь, который услан нездоровыми страстями, а другой мудрыми и разумными поступками. Вы можете изменить упомянутый распорядок дня, адаптировав его к своим нуждам. Утренняя медитация. Подумайте о восходящем солнце, звездах и вашем скромном месте в целой вселенной. Мысленно проанализируйте ключевые события дня, представив, как Сократ, Зенон, Марк Аврелий или ваша ролевая модель справлялись бы со своими привычками и желаниями. Нарисуйте в своем воображении план того, Как вы будете решать возникающие задачи и какие ресурсы или добродетели использовать? Действия в течение дня. Практикуйте стоическую осознанность, стараясь замечать первые признаки возникновения желания или привычки, которые хотите преодолеть. Старайтесь заметить их как можно раньше и подавить в самом зародыше. Сделайте паузу и постарайтесь свыкнуться с возникнувшим дискомфортом с стоическим безразличием. Примените технику когнитивного дистанцирования и постарайтесь не поддаваться своим чувствам. Займитесь чем-нибудь полезным, от чего получаете чувство глубокого морального удовлетворения. Можно также вести дневник или подсчет определенных привычек, как уже упоминалось в этой главе. Вечерняя медитация. В конце дня оцените, насколько хорошо вы справились с задачей поступать в соответствии со своими ценностями, то есть добродетелями. Что касается желаний, проанализируйте, что вы сделали хорошо, а что плохо, и подумайте, что вы можете сделать по-другому завтра. Если это поможет, представьте, что отвечаете на эти вопросы перед мудрым наставником-стоиком или даже группой мудрецов, и подумайте, какой совет они могли бы вам дать. Примените то, что вы узнаете, таким образом, чтобы подготовиться к следующей утренней медитации. Как мы увидим из следующих глав, вы можете адаптировать этот распорядок дня стоиков к своим нуждам, а также некоторые их техники, что поможет вам справляться с другими проблемами в жизни, такими как боль, тревога и гнев. Для этого вы будете учиться использовать те же техники, но немного по-другому.